Глава восьмая Первые два дня флот плыл по спокойному морю, а на третий с севера нежданно-негаданно налетела буря. Воющие ветры и свирепые волны раскидали в разные стороны корабли Гутрума, вынуждая каждый в одиночку бороться за выживание корабля и команды. Поражение в этой битве означало смерть. Чтобы у волнолюбца не сорвало парус, рек приказал его снять. Каждый воин должен был отсидеть свою тысячу взмахов на веслах. Гермун греб, затем брал ведро и вычерпывал воду, после чего снова садился на весла. И так, пока руки и ноги не превратились в подобие мокрого, ни на что негодного камыша. Ветер швырял в лицо дождевые струи вперемешку с волнами, мешая видеть. Плотная облачность не позволяла определить время, а сама буря казалась бесконечной. Вскоре Гейрмун погрузился в ритм весельных взмахов и уже не знал, сколько часов или дней прошло с начала этого ада. Волнолюбец был сделан на совесть. Корабль имел высокую осадку. Будь то на гребне волны или в самой ее низине, где темно, как ночью, пока тебя снова не вынесет на поверхность. Но случались мгновения, когда волны изгибали корабль, и его нос с ахтерштевнем начинали смотреть в разные стороны. От этих изгибов лопалась обшивка и внутрь хлистала вода. Узнав, что Стейнельфур плавал по морю и кое-что смыслил в кораблях, Гутрум поручил ему заделывать пробоины просмоленной шерстью. Шальги помогал Стейнельфуру. Вскоре парень так навострился, что стейн целиком перепоручил ему это дело, а сам вернулся к веслам и вычерпыванию воды. Но противостоять морской стихии было бесполезно. Едва Шальги затыкал одну пробоину, рядом появлялись две новые. Гейрмун вместе с Гутрумом вычерпывали воду, когда к ним подошел рек и закричал «Эгер и Ран хотят нас потопить!» «Они желают нашей смерти!» «Плюнь на них!» — засмеялся Гутрум. «С нами Один!» «Захочет ли Один спасать корабль, на котором плывет исчадие ада?» — спросил Рек, глядя на Гейрмуна. Казалось, вопрос поменял направление ветра. Гейрмун видел, как сомнение сделало пробоину в обшивке мужества Гутрума, и эта трещина мгновенно прошла по всем воинам на корабле. «Послушайте!» «Мы принесем адскую шкуру в жертву Эгеру», — заявил Рек. «Пусть Йотун его забирает». «Нет», — бросив весло, Стейнельфур, покачающийся палубе, поспешил на выручку Гейрмуну. «Вначале тебе придется убить меня. Клянусь, я заберу с собою и твоих датчан и начну с труса», — добавил Стейнельфур, указав на Река. К ним подбежали Эскел и Шальги. Гейрмуну не требовалось быть прорицателем, чтобы знать, чем это кончится. «Брат, прекрати!» — крикнул Эскел. «Нет!» — рек выпучил глаза. «Здесь и я отдаю приказы!» — крикнул он, ударяя себя в грудь. «А я думаю, здесь приказы отдает Ярл!» — возразил Стейнельфур. Однако Гейрмун прекрасно понимал, что датчане заодно с реком. Гутрум посмотрел на Гейрмуна. Вода стекала с алба Ярла. Гейрмун понял, как надо поступить. Ярл боялся бури и не хотел настраивать против себя людей. Он не станет перечить капитану. Если начнется потасовка, Стейнельфур и Шальги погибнут. Пусть даже и сумеет убить нескольких датчан. Тех было в десять раз больше. В этот миг Гейрмун решил что должен предотвратить побоище единственным возможным способом. «Прощай, мой друг», — сказал он и прыгнул за борт. Море тут же сжало его ледяной хваткой, но вскоре он погрузился под воду и стало тихо. Буря вернулась через мгновение, когда он вынырнул на поверхность. Стейнельфур выкрикивал его имя и тянулся к нему, перегнувшись через борт. Если бы не Эскел, он бы сам прыгнул в воду, чтобы спасти Гейрмуна. Быстрое течение относило Гейрмуна от корабля. В какой-то миг он едва не схватился за весло, подчинившись инстинкту выживания, но тут же себя отдернул. Еще через мгновение весло и сам корабль уже были вне досягаемости. «Совсем не такую судьбу представлял себе Гейрмун, покидая отцовскую усадьбу». Но это была его судьба. Корабль Гутрума еще не успел скрыться из виду, когда тяжесть доспехов и намокшие одежды потянули Гейрмуна вниз. Он наглотался морской воды, проникшей в ноздри. Он кашлял и отплевывался, но сил бороться с морем не было. Но даже если бы и были, какая разница? Никто не вправе оспаривать решение трех придильщиц. «Если судьба нашла тебя...» Смело выходи ей навстречу. Это единственно правильный шаг. На него снизошло спокойствие, приятие предначертанного. Гермун вытащил нож, единственное оружие, с которым воину надлежит встретить смерть. Он перестал сопротивляться, сделал последний вдох и отдался на волю морской стихии. Его потянуло вниз, вниз вниз в темноту и бесконечную бездну водного Гинунгагапа, туда, где нет волн, куда не проникает буря. Там Эггер холодной железной хваткой сокрушает всех, будь то норвежец, датчанин или сакс. Гейрмун задерживал дыхание. Его бездумное тело по-прежнему цеплялось за жизнь, но вскоре у него «Не будет выбора». Морская толча давила на голову, набиваясь в уши. Жжение в легких вскоре разошлось по всему телу. Каждый мускул и сустав жаждали воздуха. Когда Гейрмун открыл глаза, в ледяной тьме он увидел плавающие вокруг искры, похожие на угли Муспельхейма. Одна искра оставалась неподвижной. Это зернышко света под ним становилось все ярче и крупнее. Должно быть, ран явилось посмотреть, как он тонет, и потребовать приношения. Гейрмун закрыл глаза, однако свет не исчезал, оставаясь достаточно ярким и окрашивая все в красные тона. Он дрожал от гула, сотрясавшего кости. Когда удерживать дыхание стало невмоготу, Гейрмун открыл рот, и впустил в себя море. Лед и соль холодным огнем обожгли легкие. Он старался не сопротивляться, однако руки и ноги не слушались. Гейрмун затрясся всем телом перед морским богом. Свет усилился и теперь обжигал, ослеплял и словно раскаленный пруд проникал из разума в мысли, пока в мозгу Гейрмуна не осталось ничего свет исчез. Какое-то время Гермун ничего не видел. Снова открыв глаза, он обнаружил, что лежит посреди огромной усадьбы, крыши и стены которой уходили в темноту и не позволяли судить о размерах. Кажется, он был здесь один. У Гермуна болело все тело, словно вода не оставила живого места. Гермун медленно сел, вспоминая предшествующие события, Только что он тонул, погружаясь на дно, однако сейчас его одежда была не промокшей насквозь, а лишь влажной. Нож непонятным образом вернулся в ножны на поясе. Кровать, на которой лежал Гейрмун, была стальная, с углублениями, соразмерно его телу. Таких кроватей он никогда не видел и не слышал об их существовании. Зачем неведомому кузнецу Понадобилось тратить столько хорошего металла на сущую безделицу. Стены и пол вокруг кровати были высечены из цельной скалы и отполированы до блеска. Гейрмуну показалось, что зал, куда он попал, замурован где-то в недрах горы. Должно быть, он угодил в жилище бога или йотуна. Гейрмун решил, что умер, но оказался не на Волгалле. Рядом никого из воинов. Ноздри не улавливали запаха пиршественного угощения, а уши — звуков боя. Гейрмун сознавал. То, как он сражался и погиб с одним лишь ножом в руке, вряд ли понравится Одину. А может, эти сумрачные чертоги принадлежали богине Хель? Судя по царившему холоду, здесь обитали мертвые. Но в таком случае, почему на всем громадном пространстве нет никого, кроме него? Если же усадьба не принадлежала ни Одину, ни Хель, значит, он попал во владение богини Ран. Однако здешние стены противоречили сказаниям о ее коралловых пещерах. Теряясь в догадках, куда же он попал, Гейрмун решил отправиться на поиски хозяина став с металлической кровати, Гейрмун с удивлением почувствовал, что стоит на достаточно твердых ногах. Боль и слабость в теле ослабевали. Правда, он всегда думал, что мертвые не чувствуют боли. Должно быть эти ощущения — остатки воспоминания смерти. Вглядевшись в сумрачную даль, Гейрмун заметил очертания прохода и двинулся туда. Подойдя ближе, он увидел остроконечную арку высотою в три человеческих роста причем намного выше среднего и шириною чуть больше его вытянутых в стороны рук за аркой тянулся длинный проход в конце которого мерцал яркий свет миновав часть прохода ггермун увидел что полированный камень закончился дальше стены и потолок были сделаны не то из хрусталя не то из стекла По мнению гермуна только Бог мог позволить себе израсходовать такое количество драгоценного материала для облицовки прохода и придать ему столь совершенный вид. Восхищаясь искусным ремеслом, Гейрмун убедился, что стены прозрачны, а то, что он вначале принял за темные пятна внутри стекла, находится снаружи. Он вернулся на середину прохода, задрал голову и снова открыл рот в изумлении. Он стоял под водой, под морской толщей. Ран забрала его в свой мир. Значит, он по-прежнему жив. За прозрачной стеной простиралась черная бездна, в которой мелькали огромные, едва различимые тени. На морском дне виднелись очертания каменных столбов или обломков древесных стволов. И где-то в этой бездне таился змей йормунганд дожидаясь пробуждения и поднятия из глубин. — Да хранит меня Тор! — прошептал Гейрмун, но его шепот гулким эхом отразился от стен. Он оторвался от созерцания бездны и вновь посмотрел на яркий свет, мерцавший в конце прохода. Теперь Гейрмун шел туда с некоторой опаской. Ведь он не утонул, а значит, по-прежнему может умереть. Меч остался на корабле Гутрума. Бронзовый нож, подаренный Браги, — единственное его оружие. Добравшись до конца прохода, Гейрмун вытащил нож и заглянул во второе помещение. По размерам оно уступало первому, но было сделано из такого же камня, стены и пол — украшали затейливые узоры с вкраплениями серебряной инкрустации. Возле одной стены стоял алтарь, окруженный покровом света, который раскачивался словно шпалера на ветру. За световым покровом на алтаре лежал золотой браслет. Он блестел, призывая Гейрмуна подойти ближе. Гермун вошел, но остановился в нескольких шагах от алтаря, опасаясь дотронуться до сокровища неведомого бога. «Если хочешь, возьми его!» Гейрмун испуганно вскрикнул и обернулся. Этот громкий, сильный голос, казалось, исходил отовсюду. Озираясь в поисках источника, Гейрмун заметил в углу человека. Тот был выше его на целых два локтя. От незнакомца Исходило неяркое свечение, похожее на свет луны. Он был одет в тунику из тонкого полотна или шелка, поверх которой блестел металлический нагрудник. Голову украшал серебряный шлем. Гейрмун не сомневался, что перед ним Бог, но кланяться не торопился. Вначале надо узнать, какой это Бог. — Ты Эгер? — спросил Гейрмун. Я известен под многими именами, но ты можешь звать меня Велундом». Гейрмунд слышал сказание о человеке по имени Велунд. Тот не был богом, но общался с богами и королями, поскольку был на редкость искусным и даровитым кузнецом, а сделанные им вещи вызывали всеобщую зависть. «Что это за место?» — задал новый вопрос Гейрмунд по-прежнему сжимая нож в руке. «Мой дом, моя кузница», — ответил Вёлунд. «Так мы сейчас под толщей моря?» — глядя в потолок, спросил Гейрмун. «Да, в далекие времена почти все северные земли были покрыты ледяными горами. Тогда это место находилось на суше. Твои предки охотились здесь на могучих туров, и собирали пропитание в лесах. Потом лед стал таять, а море подниматься. Леса и моя кузница оказались под водой, а твои предки переселились на новые земли. Ледяные горы и потопы существовали только в сказаниях. Бури от собора и деда Одина извлекла из ине корова Аудумла, когда отступали льды Нифльхейма. Потомки бури Убили Йотуна Имера и из его трупа построили мир. «Как я здесь оказался?» — спросил Гейрмун. «Ты тонул, и я тебя позвал», — объяснил Вёлунд. Он подошел ближе. Гейрмун заметил, что смотрит сквозь кузнеца и видит стену у того за спиной. Его пробрал холод. Гейрмун поднял нож и попятился, бормоча, «Ты не человек!» «Да, я не человек», — согласился Виолунд. «Ты живой?» «Был когда-то?» «Если ты не живой, тогда кто ты?» «Считай меня воспоминанием», — подумав, ответил кузнец. «Чьим воспоминанием?» «Богов». Гейрмунд почувствовал, что теряет ясность рассудка. Жив ли он на самом деле? Где находится? Не сон ли все это? «Я живой?» — спросил он. «Да, ты живой». «Почему?» «Хочешь знать, почему ты живой?» «Нет». «Почему ты меня спас?» «В бурях тонет много кораблей. Их команды гибнут и идут ко дну». Гермун огляделся по сторонам. «Похоже, я единственный, кого ты позвал в свою усадьбу. Вот я и спрашиваю. Почему ты спас только меня?» «Теперь я понял твой вопрос». Эвелунд повернулся к алтарю. «Этот браслет — часть ответа». гермун не опустил руку с бронзовым ножом, но снова обратил внимание на алтарь и браслет. Ничего подобного он еще не видел. Браслет состоял из семи частей. Каждую украшала своя руна, и каждая, как показалось Гейрмуну, изнутри светилось своим светом. «У этого браслета есть имя», — сказал Вёлунд. «Твои предки. Называли его Хнитудр». «Мои предки?» — переспросил Гейрмун, шагнув к алтарю. «Да». Вёлунд махнул рукой, и световой покров, окружавший браслет, исчез. «Как я уже говорил, в тебе течет кровь твоих предков». Что жили здесь, пока это место не погрузилось под воду? Ты мне знаком. И другой твой предок был мне знаком, когда он тонул, и я схожим образом его спас. У Гейрмуна был лишь один предок, который едва не утонул. «Ты говоришь о Хьорлифе?» «Это мой прадед по отцовской линии», — Виолунд кивнул. «Но в таком случае ты морской человек». Он поймал тебя в сеть. Едва ли он сумел поймать меня в сеть. Ты же морской человек из Казания о Хьерлифе. Ты предсказал ему судьбу. Я предсказал наиболее вероятную из множества его судеб. Гейрмун опустил нож. Как это понимать? У каждого из нас только одна судьба, и ее не избежать. Судьба — всего лишь слово, обозначающее результат выбора и его последствия. «Вот последствий действительно не избежать, когда выбор уже сделан. Каждое действие встречает противодействие. Скажи, ты веришь в неизбежность выбора?» «Нет, я всегда могу выбирать, как мне встретиться с судьбой». «Можешь ли?» — улыбнулся Велунд. «Мог бы ты выбрать остаться на суше и не пытаться пересечь море?» Гейрмун задумался. «Нет, это было делом чести». Я поклялся следовать за Гутрумом. А когда ты давал клятву, у тебя был выбор? Нет, потому что по-другому я никак не мог. Гейрмун знал, не принеси он клятвы, Гутрум не взял бы его на корабль. А если бы его не взяли на корабль, ему пришлось бы и дальше томиться в отцовской усадьбе в Авальснесе. Каждый сделанный им выбор заключал в себе только один путь, но этот путь определялся предыдущим выбором, а предыдущий выбор выбором, сделанным ранее. Выбирать по-другому это сделало бы Гейрмуна другим человеком, не таким, как сейчас. Но каждый его выбор отнюдь не был неизбежным. У него имелись и другие возможности, только осуществить их было бы труднее. Последствие это закон продолжал Велунт. «Выбор запечатлен у тебя в крови, благодаря чему я вижу то, что ждет тебя впереди». «Для кузнеца ты очень мудр», — сказал Гейрмун. «И что же ты видишь в моем будущем?» «Предательство и поражение», — Велунт говорил так, словно перечислял доход от скудного урожая. «Ты сдашься врагу, но не будешь знать, кто твой враг». Гейрмун нахмурился. «Ты путаешь меня с отцом и старшим братом. Я никогда не сдамся врагу. Ты уже сдался морю». Гейрмун собрался возразить, однако понял, что не может, отчего рассердился на кузнеца. «Да, он сдался морю, но это не означало, что сдался врагу, каким бы тот ни был». «Наверное, ты не настолько мудр, как я думал». «Я говорю правду». Лицо Велунда под серебряным шлемом оставалось спокойным. «Я не ощущаю необходимости убеждать тебя в своих словах». Внимание Гейрмуна вернулось к браслету. Почему его назвали «Хнитудром»? Что с ним связано? «Он так назван, поскольку является частью судьбы каждого, кто его носит. Браслет — это закон. Выбор, взять его или нет...» принадлежит тебе браслет воспринимался Гейрмуном как приманка в селке предначертано ли ему судьбой взять этот браслет или отказаться но даже если у него и был выбор кто откажется от красивой вещицы изготовленной кузнецом велландом Гейрмун вложил бронзовый нож в ножны и подошел к алтарю где лежал хнитудор сверкая и ожидая его выбора Однако Гейрмун все отчетливее понимал, у него нет выбора, он не откажется от предложения. Браслет был наградой, достойной конунга. Если его предки назвали поделку Велунда Хнитудером, право обладать браслетом принадлежит ему с самого рождения. Гейрмун потянулся за браслетом. Едва рука коснулась золотой поверхности, перед глазами вспыхнул ослепительный свет а его разум мгновенно сгорел, превратившись в пепел.